Глава двадцать Были? Ведение бортового журнала — дело необходимое. Хороший офицер не отлынивает от выполнения этой задачи. Напротив, любой подобный документ, будь он набран на цифровой машине, написан на тонкой бумаге от руки или сплетенный из шнурков, перевязанных условными узелками, как это принято у народов северного рельса моря, рассматривается им как продолжение собственной памяти. Подробное описание того, что уже сделано, и того, что еще предстоит, помогает сосредоточиться на причинах и следствиях. Увы, ведением бортового журнала порой пренебрегают. Многие с удовольствием описывают у них встречи с огромными хищниками или добычей, Пересказываю драматические эпизоды погони за кротом и откровения, явленные в процессе охоты. И совсем другое дело, когда много дней подряд ничего не происходит, когда поезд идет и идет себе по рельсам, а команда только и делает, что драет палубу, а за бортом нет ничего примечательного, только рельсы, до шпалы, до стрелки, до перехода пути, и поезд никуда не прибывает. В такие дни офицер, отвечающий за бортовой журнал, нередко делает ошибки, а то и вовсе не открывает его. Вот тогда, после многих дней без событийности, и появляются записи вроде "были". И все же иногда не только недостаток внимания порождает неуверенность и даже сомнения. Меда снова готов пуститься в путь по маршруту, отличному от того, который был предопределен для него изначально. А все из-за хитроумного и крайне своевременного вмешательства Шема. Ему самому трудно поверить, что причина столь значительного отклонения в нем. Он так напуган собственной хитростью, что даже не понимает, как все вышло. Не понимает, как это он едет теперь туда, куда хотел.